Глава третья. Глава третья. Когда я вернулась со всем необходимым, бабушка уже разложила на столе белый платок, на котором было что-то вышито. Приблизившись и присмотревшись к золотой вышивке, я обнаружила перед собой самую настоящую пентаграмму. На молочном шелке античным люриксом была вышита пятиконечная звезда с магическими знаками в центре каждого из лучей и одним большим символом посередине. Я немного оторопела. Ведь этот знак всегда ассоциировался с нечистой силой и, по моим соображениям, на полных правах причислялся к черной магии. Бабушка заметила мой взгляд и расплылась в улыбке. «Магия не может быть черной или белой. Магия она и есть магия. Вот мысли человека — это совсем другое дело. Именно наши мысли имеют определенный цвет и оттенок, подобно умению разжигать костер» который в одних руках способен согреть, а в других сжечь дотла», — пояснила она. Разгладив руками немного примятый шелк, она даже выдохнула в сторону, дабы не нарушать гладкость привередливой ткани, и продолжила. «Приемы же в магии примерно одинаковы. И перед тобой сейчас один из самых мощных колдовских символов. Были времена, когда этот знак нарочно приписали к чернокнижию» что было лишь попыткой запугать людей в надежде, что они забудут, как пользоваться этой невероятной силой. Впрочем, надежды оправдались. Бабушка взяла фиолетовые кристаллы и поставила их по краям знака. В центр она поместила толстую свечу темно-зеленого цвета, которая была явно самодельной. В ней прорисовывались мелкие детали трав и даже цветочков, Ее поверхность не была идеально ровная, а больше походила на кусок темного теста или глины. Я могла даже различить отпечатки пальцев того, кто ее лепил. Любование свечой были остановлены треском травы, которую бабушка разожгла для ритуала. Пылающая бледно-голубая веточка приблизилась к свече, и все зеленое туловище той будто бы ожило. Оно стало местами прозрачное, С увековеченными навсегда остатками полевых цветов и трав, из отвара которых она была когда-то изготовлена, бабушка дала свече разгореться и прочла заклинание, состоящее из трех коротких слов. Я даже улыбнулась, ведь мне показалось, что она шутит, забавляя меня детским стежком типа абракадабра. Но бабушка казалась сосредоточенной и серьезной. Она задула огонь на ветке, все еще держа ее в руке, и в то же мгновение от травы стал исходить темный дымок тонкой струйкой вверх. Ведунья поднесла ее к одному из лучей пентаграммы, та по-прежнему дымила, затем ко второму лучу, к третьему, и вдруг на моих глазах тающая в воздухе струя дыма устремилась не вверх, как положено по всем законам гравитации, а прямо вниз, прямо в центр одного из магических знаков. Это было таким завораживающим и не поддающимся никакому объяснению, что мне показалось, будто в этом месте отверстие, через которое сквозняк уносит дымок куда-то под пол. Я почти рефлекторно наклонилась и заглянула под стол. Отверстия, разумеется, не было. Но когда я снова взглянула на поверхность стола, то наполовину черная ветка травы уже перестала дымить вовсе. Бабушка закончила ритуал, поблагодарив все атрибуты. Я же поспешила спросить, что это все значит. «Это значит, что моя магия встретила чужую магию, образовав что-то живое», — глубоко вздохнув, ответила она. «Мой магический посыл встретил в том доме другой магический посыл и породил жизнь в плетеном человеке». Эмоции хозяйки дома определили перевес этой жизни в темную сторону. «Нашу клиентку не пришлось долго ждать». Она была человеком резким, порой конфликтным, и даже с родственниками ей не получалось обрести теплоту общения. Ей хотелось поскорее вернуться в свой дом, и она сразу с порога требовательным тоном попросила у бабушки разъяснений. «Садись», — пригласила она Ольгу к круглому столу, отодвигая стул. «Ой, давайте побыстрее. Только без этих плетеных игрушек теперь напыщенно заявила она. С ними или без...» «Свою магию ты сама должна убрать, и я тебе в этом не могу помочь». Спокойно наливая чай, начала разговор бабушка. Женщина закрыла глаза, взялась двумя пальцами за переносицу и сделала глубокий вдох. «Так, бабуля, давайте по факту, а не фантазийные версии выдвигать. Тогда у нас двоих с фантазией все хорошо. Тебе с сахаром?» Не поддаваясь на провокации, продолжала бабушка. «Да что же это творится? Я за помощью к ней пришла, а она меня в чем-то обвиняет. Не можете решить проблему. Не хватает силёнок и знаний, так не надо на меня перекидывать, мол, я приворожила, так теперь эдакая расплата ко мне пожаловала». Гневно выпалила женщина, вставая из-за стола. Она резким движением отодвинула от себя стул и направилась к выходу, когда, взявшая за ручку двери, замерла в оцепенении. Наступило гробовое молчание, Все поняли, что женщина озвучила свое признание здесь и сейчас. То, что тяготило ее долгое время, просто не могло оставаться внутри и вырвалось наружу. «И что будет, если не снять приворот?» После затянувшейся паузы, не поворачиваясь, спросила робким голосом еще минуту назад раздраженная Ольга. «Мужа твоего, призрак, скорее всего, заберет». Но и тебе не советую отныне ночевать дома, — невозмутимо произнесла бабушка, отпивая маленькими глоточками горячий чай. «Господи!» — раздраженно протянула женщина, поворачиваясь лицом к нам. «Так ты сними этот приворот, и все, и я пойду домой». «Я не могу его снять. Он сделан на твоей крови. Должен снять тот, кто делал», — не прерывая свою чайную церемонию, ответила бабушка. «И что после этого будет? Он уйдет из дома?» Тут бабушка, наконец, повернулась к нервной гости лицом и спокойным, но очень жестким голосом произнесла «Я не знаю, что будет после этого, но если не сделать, то уйдет он уже не из дома, а из этого мира. Ты это своим образованным мозгом понимаешь?» Женщина сложила руки под грудью, Подошла к окну и, не глядя более бабушке в глаза, начала свой рассказ. «Я влюбилась в него, понимаете вы? Он полностью подходил мне по всем параметрам. Он был для меня идеальной парой. Но видно же было, что парень совсем на ней помешался. Один раз на вечеринке я его напоила, и он даже в невменяемом состоянии не смог изменить ей со мной. Вот я и решилась, подумав, ну, девка же она красивая». «Найдет себе еще кучу таких, как он, сильно переживать не будет?» Вы же сами видели, какой она царицей ходила. Сначала не подпускала его к себе и, стало быть, не заслужила его любви. Такая гордая, королевна прямо. «Никто же не думал, что руки наложит на себя!» — отрывками рассказывала Ольга. «Можно я закурю в окно?» «Кури!» — коротко отозвалась бабушка. «Я поехала к одной колдуне в городе», затянувшись сигаретой, продолжила она. Мне ее многие очень советовали. Она меня тогда спросила трижды, готова ли я принять последствия приворота. Но я же понимала, что последствия приворота — это наша счастливая жизнь с мужчиной моей мечты. Кто ж хотел понимать под этими словами какие-то другие последствия?» Она стряхнула пепел за окно и, прищурив глаза от сигареты, а затем выпустив целое облако дыма, продолжила. «Я ответила трижды. Да». Потом она опустила из моего пальца кровь длинной черной иглой, набрала шприцем и впрыснула в маленькую бутылочку с миниатюрной пробкой. Она написала на листке слова и сказала мне прочесть их. Сама зажгла большую свечу и стала что-то шептать над ней, театрально разводя руками вокруг пламени. Потом дала мне знак. Я закрыла глаза и произнесла заговор. После этого послышался сильный хлопок. Я открыла глаза, так и не поняв природу резкого звука, и увидела, как свеча стала коптить черным дымом. Кровь мне было велено смешать с молоком и сделать выпечку. Накормить мужчину. Самой не есть. Я все так и сделала. Как раз через день у него был день рождения, и я испекла торт. Как он задул свечу и съел первый кусок, я опрокинула поднос, будто случайно. Никто больше торт с приворотом не ел. А Максим в тот же вечер стал моим. Я... Осталось довольно таким быстрым результатом», затянувшись еще раз, продолжала она. «Потом эта королевна стала ловить его на улице. Я переживала тогда, что он к ней вернется. Однажды в окно смотрю, он идет ко мне, а она подбежала, схватила за руку, и он обернулся к ней. Они просто стояли и смотрели друг другу в глаза, не произнеся ни слова. Я тогда сильно испугалась, что она вернет его, а приворот прекратит действовать. Но... Потом он отпустил ее руку и так же молча ушел. Она еще минут десять стояла там. А потом мы узнали, что несчастной не стало. Ущемлено было ее королевское самолюбие, что ко мне он пошел. Вот утопилась, — закончила Ольга. Мы слушали ее в полном молчании. Я постоянно смотрела на бабушку и ждала, когда же она поставит эту мерзавку на место, указав на низость всех ее слов и поступков, Но бабушка не произнесла ни слова. Она даже не взглянула ей вслед, выходящий быстрым шагом из нашего дома. Мы молчали. Потом бабушка сделала глубокий вдох, а за ним такой же немой и одновременно многословный глоток чая. «Разве любовь не оправдывает все наши действия?» спросила вдруг я, где-то когда-то слышав такую фразу. «Когда тебе нравится цветок...» ты его срываешь. Но когда ты любишь цветок, ты его каждый день поливаешь. Эта женщина не имеет сердца любви, она не знает, что это такое, и к ее действиям любовь не имеет никакого отношения. Шли недели, месяцы, но Ольга к нам больше не приходила. Деревня у нас была небольшая, однако и на улице мы с бабушкой ее не встречали. Пару раз видели ее мужа, Максима, который стал жить в доме своих родителей, и меня разбирало обычное человеческое любопытство по поводу их отношений и возможных событий. Моя бабушка не любила сплетен, и подруг, приносящих на хвосте последние новости деревни, у нее не было, поэтому мы оставались долгое время в полном неведении. Бабушка учила меня, что бывают травы вечерние, ночные и утренние. Одна и та же трава, собранная в разное время суток, может обладать различными свойствами. Та, что собрана вечером, никогда не будет использоваться в рецептах для лечения простуды и различного рода недостатка энергии в теле, но она незаменима в успокоительном чае и настоях от ночных кошмаров. Утренняя трава, собранная в том же месте, что и вечерняя, напротив, могла лечить от усталости и ангины. Возможно, вам покажется, что такие тонкости, как время суток, совершенно незначительны в приготовлении зелья, однако в магии положение солнца и луны на небосводе имеет чуть ли не самое большое значение. В одни часы определенные духи природы бодрствуют, в другое спят и не могут дать траве нужной силы. Стояло раннее утро, мы возвращались со сбора ночных трав. В этот раз наш путь лежал на север, поэтому по возвращении нам необходимо было пройти через всю деревню. Этой ночью было довольно холодно, и я хотела быстрее попасть домой и забраться под свое теплое одеяло. Мы шли по совершенно пустой деревне. Было около половины четвертого, когда еще даже самый бодрый петух сладко спал. Деревня выглядела странной. Без единого проблеска света, без движения и звуков. Холодный воздух проглатывал все запахи, И я вправду ощутила себя в каком-то мертвом месте. Не было ни единого ветерка, и никакое шевеление не могло выдать реалистичность картинки. Мы словно шагали по страницам иллюстрированной книжки детских страшных сказок, где талантливый художник нарисовал лишь черные силуэты домов и деревьев на фоне слегка фиолетового от скорого восхода неба. У меня был сложный возраст. С одной стороны, мне хотелось познавать тайные магические учения, с другой стороны, в моей голове словно стаи неугомонных пчел роились вопросы, ответы на которые порождали еще больше неугомонных пчел. Почему травяные настои с заговором помогают человеку выздороветь? Мы идем в лес ночью, собираем травы, разговаривая с каждым кустиком, прося его простить нас за то, что срываем, и помочь в дальнейшем. Потом сушим эти травы, храним, делаем настои, читаем заговоры. Неужели не легче просто купить лекарство в аптеке?» Прервав тишину, спросила я. «Потому что мы забыли, как лечить свое тело», — спокойно ответила бабушка. «Ну вот, это произошло снова», — подумала я. Опять она ответила так, что у меня возникло еще больше вопросов, чем было в самом начале. «А как лечили свое тело раньше?» Немного раздражилась я. Все в этом мире вибрирует. Если настроить себя словно музыкальный инструмент на здоровые вибрации, то тело не будет болеть. Раньше человек знал, как себя вылечить. Он знал, как звучит его идеальная мелодия, здоровая и гармоничная. Общение с природой помогало ему услышать песню своего тела. Он понимал, где тело фальшивит и перенастраивал себя, словно музыкальный инструмент. Жаль, что люди перестали испытывать благоговение и трепет перед возможностями Матери-Земли, потому что по-другому себя просто невозможно услышать и понять. «Но как же Настой может изменить их мелодию?» в ожидании замыкания своей логической цепочки спросила я. «Настой?» может вибрировать точно так же, как и человеческое тело. Маг готовит настой здоровой вибрации и дает его больному человеку. Если человек принимает эти вибрации, то и его тело звучит по-другому и в итоге становится здоровым. «Принимает вибрации». То есть принимает настой, ты так хотела сказать? «Можно пить литрами настой и не излечиться». Если человек не дал команду своему телу принять целительные вибрации, принять вибрации в первую очередь значит поверить в их действие и позволить своему телу услышать их. Я многое не понимала тогда, и многие мысли меня тяготили своей неясностью. Бабушка всегда отвечала на мои бесконечные вопросы, но я не всегда могла осознать ее ответы. Многое так и оставалось для меня словами без смысла, с налетом мистики. Мы свернули налево, и перед нами предстала длинная улица с одноэтажными черными домами, в которых иногда поблескивали такие же черные окна. Лишь одно из них в правом ряду было тускло-желтым, в этом доме кто-то не спал. Проходя мимо него, бабушка замедлила ход, будто прислушиваясь к звукам, которые могли донестись оттуда, но там было довольно тихо, не было ни голосов, ни шагов. Вдруг, пройдя мимо него, бабушка остановилась, на секунду задумалась и, словно ведя внутреннюю беседу, повернула обратно. «Пойдем спросим, как идут дела?» — сказала она. Вроде бы одновременно и себе, и мне. Я последовала за ней, и она тихо постучала в окно. Клечатая кухонная шторка быстро отодвинулась, и на нас взглянула круглолицая женщина. Бабушка жестом спросила «Как ты?» Женщина, завязывая халат под грудью, ответным жестом сказала «Заходи через веранду». Нам открылась дверь, и я ликовала, что сейчас окажусь в тепле, отнюдь не сразу узнав нашу клиентку, лицо которой сильно округлилось. Она изменилась не только лицом, и я неприлично долго рассматривала ее огромный живот, который выдавал последние месяцы беременности. Еще ее было трудно узнать без угрюмого и надменного взгляда, Нас угощала чаем доброжелательная, спокойная женщина, в лице которой угадывались смирение и доброта. Исчезло это давящее выражение надзирателей и судьи. Сейчас она виделась мне умиротворенной и, кажется, даже стыдилась посмотреть лишний раз бабушке в глаза. «Ты сняла приворот?»